Милане потупила голову и ладошки на коленях вздрагивает. — Так что, шел бы к ней, ежели у ней душа певучая? — А мне то, что сказываешь? Алия сама на себя и пятимью наложила? — Стало бы чужой тебе, — подковырнул Филя. — Не чуждалась я, не чуждалась. Разве моя воля? А ты бы спросила у него, ежели не чужой тебе. — Так Спросила, соврала Меланя. Когда поехал домой, сказал мне С Филимоном будь. А что это обозначает? Слава Христе, отошел, значится, воспрянул Филимон Прокофьевич. А как будь известное дело, чего мешкать-то? Жизнь, как река, легла берег к берегу. Подоспела страда. Хлеб уродился неслыханный, по сто пудов пшенички с десятины намолачивали. То и двести по парам, экая радость. И тут же беда приспела. Прикопытил в белую елань казачий отряд Подхорунжева-Коростылева, а с ним начальник Сайгайской милиции с милиционерами. На сходку мужики не шли, как будто нюхом чуяли, что после сходки им придется портки менять. Казаки гнали плетями, знай, поворачивайся, живо, живо! Слободушка, якри ее! Оглядывались мужики друг на дружку, поспешая на площадь, где на кольце ревкома стражело высокое волосное начальство. При советах так не почивали, чтобы с плетями гнать на сходку. Вот те и на. Коростылев пригляделся к толпе, поправил казачий картуз без кокарды и начал. «Слушайте!» Ни гражданами, ни крестьянами назвал никак. Разговоров будет мало. Каждый мужчина, которому от 20 лет до сорока, добровольно запишется в сибирскую армию, чтобы уничтожить красных большевиков. Списки староста заготовил. Семьдесят лбов будут забриты в первую очередь. И сто двадцать во вторую. Без разговоров. За сопротивление милости не ждите. Плети и шампала у казаков имеются. А так и патронов в подсумках хватит. Коростылев взял у Михаила Елизаровича список, посмотрел и передал начальнику милиции. Тот прочитал, кому сейчас же надо записаться в добровольческую сибирскую армию. Мужики не успели обдумать, что и к чему, как Коростылев возвестил новый приказ. «Каждый домохозяин должен сдать сибирскому правительству столько-то пудов хлеба, ржи, ячменя, мяса в убойном весе и в живом, такую-то собрать одежду, полушубки, валенки, бахилы, А если у кого имеются армейские сапоги и шинели, тащите сейчас же, без промедления. Кроме того, за три минувших года, исчисляясь 1916 -го, взимается с крестьян недоимка. То, что платили деньгами и сдавали хлебом временным и большевикам, не в счет. «Не можно то!» — раздался первый голос — И тут все мужики подхватили. «Нету хлеба. Откели взять. Сами с голоду пухнем». «Мы не сажали на власть временных и большевиков. Тех. Сами с них взыскивайте». «Молчать!» Мужики отклынули от ревкома, собираясь разбежаться. Но с той с другой стороны оцепление казаки в седлах. свобода, сказывали. «А где она?» «Кому надо свободы? Кто орал?» Тот, кто вспомнил про свободу, язык проглотил. Но не остался безучастным Прокопий Веденеевич. Его хозяйству по списку положено сдать 200 пудов пшеницы, 30 пудов мяса в убойном весе и 15 в живом и три тысячи рублей в царских деньгах. Да и сын Филимон в первом списке добровольцев. Коростылев расстегнул кобуру, уставившись на сиво космоча с длинными косичками. А староста Михаил Элизарович успел шепнуть, это, мол, духовник тополевцев, но фамилию духовника забыл назвать. Прокопий Веденеевич, меж тем, поднявшись на три ступеньки крыльца, протянул руки к сходке. — Зрите, зрите, люди, это две руки. А ли у вас по четыре? и по десять горбов, доколе будут грабить нас анчихристы? Нет Бога, то крестьяне от нечистой силы. Али не пихнул народ царя за грабеж, скажите? Али не пихнули какого-то керенского? Не дадим хлеба, пущай камни глотают, и в сатанинское войско никто пущай не записывается». А ще сказано в Писании, Коростылев схватил духовника за ворот, а сходка орет бабьими и голосами. Нету хлеба, нету. Казачье треклятое, плетей бунтовщикам, шамполов, гаркнул под хорунжей Коростылев, и казаки в седлах, упитанные дюжей, налетая конями на крайних, Засвистели шампалами и плетями визг и рев на всю деревню. Мужики кинулись кто куда. Дай бог ноги, да не всем удалось вырваться. «Хватайте, казаков, мужики! За ноги хватайте!» Призывал старый Зырян, стаскивая с коня лампастика. «Огонь по убегающим! Огонь!» — скомандовал Коростылев. «Тут уж не убежишь!» — сбились в тесто. Месят друг дружку, бабы визжат, Смертушка пришла. Первым на крыльцо уложили Прокопия Веденеича. Как он не брыкался, не грозился гиенной, а содрались с него посконные шаровары с исподниками, двое держали за голову и руки, третий уселся на ноги. А здоровенный казачина начал подчевать винтовочным шомполом по голой спине и заду, приговаривая: "Занчи «За Христа, раз, раз, раз за сатану, раз, раз за бунт, раз, раз свистел шомпол". Прокопий Веденеевич сперва крепился, а потом заорал во все горло. Сколько шамполов влупили ему, никто не считал. Когда из окровавленного тела не слышалось ни оха, ни вздоха, коростылёв махнул рукой, и казаки сбросили тело вон с крыльца. Сын Филимон тем временем, отведав пару плетей по у спины, Так что сквозь рубаху кровь проступила, мчался, что из духу в пойму молтата по проулку юсковых. Экая власть объявилась Господи помилуй отдувался филя «Слобода, свобода, оно эван какая свобода Плетями дует и хлеб должно в чистую выгребут. Плотное чернолесье укрыло филюшку. А родной батюшка, отведавший Слободушке, валялся возле крыльца, еле-еле душа в теле. Потом его утащили единоверцы. Вслед за Прокопием Веденевичем втащили на высокое крыльцо старого зыряна за нападение на казака и призыв к восстанию. Михаил Елизарович подсказал, «Этого бы смертным боем, как он из каторжных». Вредная политика, а сын его большевик в тайге скрывается. Триста шамполов большевику, приказал коростылёв. Никакой конь не сдюжил бы столько, и это знал понятно Подхарунже, но он исповедовал жестокость и чуру не ветал. Старый зырян кричал мало. Лицо втиснули в половице. Моложавая жена Зыряны Ланюшка прорвалась на крыльцо, оборвала портупею на Коростылеве и глаза чуть не выткнула. Тот вырвался, отскочил в сторону и, выхватив маузер, выстрелил в грудь Ланюшки. Она скатилась с приступок вниз, не охнула. А старого Зыряна все били, били мертвого. чтобы другим неповадно было хватать желтолампастников за штаны и стаскивать с коней. Бабы и мужики возле ревкома, стиснутые со всех сторон конными казаками, окаменело взирали на высокое начальство оружии, которому дана власть творить казнь. С шамполов брызгами летела кровь на тех, кто прижат был к крыльцу. А небушка... В этот момент над Белой Еланию было такое чистое, погожее и светило солнышко. Начальник с милиционерами, староста Михаила Елизарович, отвернувшись от иссеченного до костей тела старого Зыряна, пряча глаза, отступили за спину Подхорунжева, а он, этот мордастый Подхорунжий Коростылев, уверенный в своей силе и власти, с маузером в руке, Толстоногий стоял в отдалении от экзекуторов, чтобы мундир его не забрызгали кровью, и, глядя сверху вниз в распахнутые ужасом глаза сельчан, ни о чем существенном не думал, кроме того, что дремучие отродье, разбалованное болтовней большевиков, надо образубить жестокостью, чтобы каждый почувствовал ребрами как надо выполнять веления высшей власти, утверждающей в России демократию и гуманность. — Пороть, пороть их надо, — приговаривал Коростылев, а у самого глаза вскипают, как молоко. На людей не смотрит, а куда-то в вкоси ввысь, чтоб дух из них вон. — Сдох, большевик, — сказал насатый казачина, отсчитав свои полторы сотни ударов. а за ним и второй в последний раз свистнул шомполом, а тело бросили вон с крыльца. — Это для порядка, — подбил итог Коростылев, ткнул маузером на какого-то молодого мужика возле крыльца. — Ты! Есть твоя фамилия в списке в добровольческую армию? Мужик молчал. — Тебя спрашиваю. Ну, — но под шомпола или в добровольческую армию? Ноги у меня нету, деревянная, вот она, глядите. Корыстылев не стал смотреть деревянную ногу, приказал старости. Проверьте по списку каждого. Пригодных к службе в сборную домой не отпускать, сопротивляющихся на крыльцо под шампала. Михаила Еризарыч с молодым писарем Фролом Лолетиным сошли вниз в толпу и проверили. Набралось пятьдесят семь человек. Под шампала никто не лег, уразумели. Прокопий Веденеевич долго не приходил в сознание. Старухи отпаивали его взваром каменного зверобоя, а взвар внутрь не шел, лился с кровью на подушку. Язык у старика был высунут наружу, Искусанный и распухший. Миланья причитала у постели батюшки. Старцы Варфоломеюшка и Митрофании молились. Под вечер старик пришел в себя, но слова сказать не мог. Булькало что-то, не разобрать. Ему подали взвару, пропустил два глотка. Иссеченная спина и зад Прокопия Веденеевича, накрыты были простыней, а холстяное полотно покрылось пятнами и подтеками. Поздней ночью, чернолесием озираючись, Филимон подкрался к дому от тополя и заглянул в окно. Две или три старухи, Варфоломеевшка с ними, а на кровати кто-то под холстом. Горели свечи у всех икон, как в храмовой праздник или на похоронах. «Уже ли батюшка скончался?» — туго проворачивал Фили. Миланью увидел с кружкой в руке. Старухи подняли голову отца, и Миланья поднесла кружку к бороде. «Экая, знать тятенька, тоже отведал плетей. Ишь ты, какая она свобода то С плетями? А я что сказывал? Ежели кричат власти про свободу, значит, драть будут». плетями или того хуже, из винтовок постреляют. Соображения Филимона были довольно обстоятельны. Отведав пару плетей, он понял таки, что и к чему свершается. На другой день к Боровиковым пришел милиционер и предупредил хозяина, чтоб поспешил с обмолотом хлеба, документы проверил у Филимона. По какой причине белый билет дали? «Как кружение головы и смольства!» «Память теряю!» — врал Филимон, и голова у него чуток потряхивалась. «Ладно, белый билет держи в сохранности, как не от красных получил», — предупредил милиционер, вычеркнув Филимона из списка. «А продразверстку, как по мясу, деньгами, чтобы расчет был полный!» Выгнали из надворья боровиковых корову за недоимку, пару свиней и кадушку меда взяли из амбара. Старую шинель Филимона конфисковали и новый полушубок. Грабят, покорно гнулся Филимон. В осеннюю непогодицу заунымно-тревожно пошумливал старый тополь. Пожухлые лапы листья носились в воздухе, сдуваемые пронзительным ветром. а Прокопию Веденеевичу чудилось, что то не Тополь так расшумелся, а весь люд стоном исходит в кромешной тьме, и головы, как листья Тополя, падают и падают с мужичьих плеч. Нету в живых Тимофея, изрубили шашками лампасные анчихристы. А ведь Тимоха с правдой шел к люду, чтобы жизнью устроить без казаков и без буржуев. И я того не разумел. Сатано я, сатано! Казнил себя старик, тяжко хворая, зубами выцарапываясь из могилы. Сатано треклятый! И не будет мне спасения, ежели не отмолю тяжкий грех перед сыном моим. Как-то ночью... Когда особенно свирепо порвал холодный ветер, Прокопий Веденеевич поднял домочадцев на большую службу очищения духа. Рехнулся, может, тятенька, сопел недовольный Филимон, поднимаясь с угретой постели. Прокопий Веденеевич читал молитву «Воздравие раба Божьего Тимофея, яко праведника явленного спасителем. Чтоб люди прозрели от вечной тьмы. И сын этот Тимофей должен жить вечно, потому что дан ему глагол Божий. У Филимона от такой молитвы заурчало в брюхе. «Виденье мне было нонешней ночью», — продолжал моление старик. «Сижу у окна, мучаюсь от боли и гляжу на втополь наш. Вижу, сияние озарило святое дерево, и небо открылось огненным крестом, а под тополем Тимофей, сын мой, и был мне глаз Спасителя. Не ты ли, раб Божий Прокопий, изгнал сына праведника, и стала тьма? Не только ли незрячий изгоняет святых угодников, когда они являются в люд во плоти и в рубище. И не будет радости в доме вашем, ежели вы не прозреете и праведника не почтите молитвую на большой службе бдения. А я гляжу, гляжу на Тимофея, и весь он, вижу, кровью исходит. Раны отверзлись на его членах, и кровь льется из тех ран на земь. на корне тополя. Господи, сатано я, сатано, коль не узрил в доме своем праведника. Сказал так себе, и все померкло. Тополь стал черным, и тут я поднял вас. Аминь. Аминь, отозвались домочадцы. Отгорало лето, трудное, тревожное, заполненное смятением и болью. И даже те, кто недавно пел «Аллилую» белогвардейцам и чехам, свергнувшим Советы в Сибири, оказались на распутье Ни демократии, ни свободы. Царствовала бестолковщина, разруха, грызня сэров с меньшевиками, монархистов с анархистами, а по губернии разгул карателей, порка плетьми и расстрелы дезертиров. Один до леса... Другой до беса, — говорили в народе. Август выдался жарким. С утра город купался в солнце, а к полудню с запада наплыла темно-лиловая туча. Клубясь и разрастаясь, она ширилась, медленно подступая к городу. Навстречу ей с востока ползла такая же плотная черная туча, и когда они сомкнулись, враз похолодало. словно над городом нависла чугунная плита. Огненная лента полоснула вдоль и поперек плиты, раздался оглушительный взрыв грома и хлынул ливень. Молнии ослепительно сверкали, сопровождаемые громом. Точно над городом, в схватке не на живот, а на насмерть, сошлись две армии, открыв артиллерийскую перестрелку. Ливень хлистал, как из ведра. По канавам улиц шумно неслись грязные потоки, выплескиваясь на плиточные деревянные тротуары. В разгар грозы и ливня на станцию Красноярск прибыл пассажирский поезд дальнего следования. Из мягкого вагона вышел господин в отменном драповом пальто с бархатным воротничком, в ботинках с галошами, шляпе. В правой руке он держал стянутый ремнями увесистый саквояж, к ручке которого был привязан на широкой зеленой ленте ключ. Мимо патрульных легионеров в армейских накидках толпа пассажиров хлынула в вокзал. На какой-то миг приезжий выхватил из оцепления бравую фигуру рыжебородого казака, из-под накидки которого... Виднелась золотая оковка ножен шашки. Низко надвинув шляпану на глаза, он миновал зал и вышел в город. На привокзальной площади толпились извозчики, предлагающие свои услуги. «Не угодно ли извозчика, господин коммерсант?» Прежде быстро обернулся, присмотрелся к лицу человека в дождевике и сказал, «Непременно, непременно, милейший». и пошел за ним, хлюпая по лужам. «Эй, Абдулла Сафуддинович, отвезешь господина коммерсанта!» «Якши!» Абдула пересел на облучок, а господин коммерсант сел на его место под тент, прикрыв колени полостью. Тронулись. «Ой, Яман погода! Был солнце, а теперь ливень и гром!» и погнал коня рысью от привокзальной площади к центру города, не оглядываясь и не спрашивая, куда везти. По воскресенской домчались до двухэтажного особняка архиерея, свернули по переулку вниз, и побольше Качинской, не доезжая до Садового переулка, подвернули к воротам каменного особняка. «Здесь», — оглянулся Абдулла на пассажира, — Дверь три раза стучать надо. Ах, еман, еман погода. Дурной совсем собак не гонит на улице. И, развернувшись, уехал. Хозяйка в теплой шаль на плечах, забрав мокрую одежду гостя, проводила его в просторную комнату с голландской печью, буфетом, письменным столом, венскими стульями и вышла. Пока гость... Протирал запотевшие очки, скрипнула дверь, вошел Машевский. «Ефим, дружище!» — воскликнул Казимир Францевич, облапив гостя. Вот уж кого не ожидал встретить, но обрадовал, обрадовал. «Карпов, да ты что, меня не узнаешь, что ли?» «Неужели Казимир?» «Голубчик мой, сколько лет, сколько зим!» «Это как же, значит, жив?» — Жив? Здрав? Садись, садись ближе к печке, грейся. — О, какое у тебя тут тепло! — Изрядно я промок, изрядно, — сказал гость, направляясь к открытой дверце голландской печи. — Ну, как ты добрался? Мы тут все с ума сходили в ожидании. Как нельзя лучше, — ответил русоголовый гость, погладив аккуратную бородку и протянув руки к огню. Ах, как хорошо. А помнишь, Казимир, как мы соорудили камин в той избенке в Тулуне? Еще бы. Это была такая роскошь. Мы все ложились на пол вокруг камина, а маркиз, помню, месяца три нам пересказывал трех мушкетеров да с такой художественной выразительности, как будто сам их сочинил. Умер бедняга от чехотки на другой год после твоего побега. Жалко. Какой весельчак был. А ты знаешь, на вокзале я немного струхнул. Среди чехов, гляжу, такая знакомая борода. Точь-точь, Харульжи, -точь, лебедь из Гатчины. Ведь я эту бороду еще по Уренхаю помню, когда он лоцманил. Потом он был председателем полкового комитета, а теперь каратель или я обознался? Не обознался Харун же лебедь точно. Но он нам не опасен. Я тебе потом о нем расскажу. Это наш человек. Да, он действительно служит у белых. Но тут ведь такая сложилась тяжелая обстановка. Обо всем я тебе расскажу. Но прежде всего о делах. Забастовку по железной дороге готовим объединенными усилиями подпольных комитетов Восточной Сибири. Это раз. Грандиозная пилюля будет. Обзавелись шрифтом и типографским станком. Это два. Все время выпускаем листовки. Налаживается связь с партизанами. Моя Прасковья должна вот-вот вернуться из шало. Я ведь женился на Прасковье Дмитриевне. Постой, постой. Прасковья Дмитриевна Кавригина? Она не сестра Анны Дмитриевны? У меня письмо от Анны Дмитриевны, ее старшей сестре. «Анечка жива?» — воскликнул Машевский. «Господи, это радость за радостью! Мы уж отчаялись ждать от нее вести. Для Прасковья это будет такая радость. Если бы ты знал, Ефимушка, она же сейчас в тайге. В степном Баджее формируется партизанский отряд. Из действующих отрядов у нас пока два. Под Красноярском...» Отряд Копылова и в Мариинской тайге около восьми тысяч наших красногвардейцев, отступивших туда после разгрома фронта Белочехами. Там идут бои. Ну давай же, письмо.